Заговор против Меншикова. Россия, 1727 год. Падение Александра Даниловича Меншикова открывает череду дворцовых переворотов в России 18 века. Это был действительно чисто дворцовый переворот, в котором не пришлось участвовать даже гвардейцам. Петр I в последние годы жизни весьма охладел к фавориту, и мало кто сомневался, что Меншикову грозит опала. Смерть государя не только спасла светлейшего от больших неприятностей, но и позволила ему вновь занять место первого человека у трона. Пришедшая благодаря его усилиям к власти Екатерина до конца своей жизни испытывала сильное влияние Меньшикова. Но Екатерина болела, и многим было ясно, что Меньшиков может скоро лишиться высокого покровительства. При всем своем полудержавном могуществе со смертью Екатерины он оказывался перед весьма неприятным выбором. Если престол достанется одной из дочерей Петра I и Екатерины, Анне, либо Елизавете, то при дворе неимоверно вырастет значение мужа принцессы Анны, герцога Голштинского. В том же случае, если трон перейдет к юному Петру, внуку Петра I и сыну его казненного сына Алексея, Меншикову грозила месть со стороны императора за участие князя в деле царевича Алексея. Так что Александру Даниловичу пришлось рисковать. Меншиков решил женить великого князя Петра и свою старшую дочь, 15-летнюю Машу. Согласие императрицы на этот брак было получено довольно быстро. Дело в том, что вдова Петра Великого даже на пороге смерти думала больше об удовольствиях. Ей понравился молодой, изящный, красивый жених княжной Меншиковой, сын литовского гетмана, граф Петр Сапега. Меншиков заметил, что императрица весьма благосклонна посматривать на сопегу Александр Данилович отправился к Екатерине... И они о чем-то долго говорили. Вернувшись домой, Светлейший запретил Марии видеться с женихом, а сам Сапега был взят к отбору. Светлейший, добиваясь брака своей дочери с будущим наследником престола, бросал на произвол судьбы тех, с кем он победил при воцарении Екатерины в 1725 году. Особенно обеспокоился граф Петр Андреевич Толстой. Начальник тайной канцелярии почувствовал опасность. Приход к власти Петра II означал бы для него конец карьеры, а, возможно, и жизни. Тревожились за свое будущее и генерал Иван Бутурлин, приветшие ко дворцу гвардейцев в январскую ночь 1725 года, генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девиер, оберпрокурор Сената Григорий Скорняков-Писарев. Они ясно видели, что, выдавая свою дочь за великого князя, светлейший их предает. Толстой, герцог Голштинский, Анна Петровна и другие пытались убедить Екатерину отказать Меншикову и передать престол Елизавете. Но императрица была непреклонна, да и Александр Данилович действовал очень решительно. Как-то в разговоре с французским посланником Капридоном он заявил — Пётр Андреевич Толстой во всех отношениях человек очень ловкий, но, во всяком случае, имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы, если бы он вздумал кусаться. Меншиков приказал именем Екатерины арестовать своего Шурина Гевиера, который позволил себе неблаговидное высказывание в адрес Светлейшего. Тотчас нарядили следственную комиссию. Девьера потащили в застенки, пытали, и он выдал своих сообщников, среди которых фигурировал и Толстой. Начальник тайной канцелярии был арестован. Допросы начались 26 апреля 1727 года, а уже 6 мая Меньшиков доложил императрице об успешном раскрытии заговора «Мятежников». И в тот же день, за несколько часов до смерти, Екатерина подписала подготовленный светлейшим указ о лишении заговорщиков чинов, званий, имущества, наказания их кнутом и ссылке в дальние края. Вслед за Антоном Девиером, сосланным в Сибирь, на поселение в деревню отправилась и его жена Анна Даниловна, младшая сестра Меншикова. Примечательно, что в комиссии, решавшей судьбу заговорщиков, восседал один из лидеров родовитой оппозиции, князь Дмитрий Михайлович Голицын. Мельшиков торжествовал победу, но тогда, в мае 1727 года, он не знал, что пройдет всего лишь четыре месяца, и судьба Толстого станет и его судьбой. Оба не умрут в одном году — 1729 Толстой в каземате Соловецкого монастыря, а Меншиков в Березове в глухой сибирской ссылке. Расправа с Толстым Бутурлиным Невеером и Скорняковым Писаревым принадлежит едва ли не к самым значительным промахам Александра Даниловича, замечает российский историк Павленко. На первый взгляд может показаться, что, отправив противников в ссылку, Светлейший укрепил свое положение, ибо соперники смятены, и он без помех мог осуществить мечту жизни. В действительности Меншиков не укрепил, а ослабил свои позиции, так как с ссылкой недавних союзников он создал вокруг себя вакуум. Ему теперь не на кого было опереться, и он остался наедине с вице-канцлером Остерманом, состязаться с которым в умении плести интриги ему не доставало ни ловкости, ни характера. Завещание Екатерины, подлинности которого, прочим кое-кто высказывал сомнения, было оглашено на другой день после смерти императрицы, 7 мая. Под окнами дворца опять стояли гвардейские полки. Но, вовремя, Демонстрировать силу не было необходимости. Великого князя единоношно признали императором Петром II. Одиннадцатилетний император пожаловал будущего своего тестя званиями полного адмирала, а позже и генералиссимуса. 16 мая состоялось погребение императрицы, от 22 числа все члены Верховного Тайного Совета, созданного еще в феврале 1726 года и фактически правившего Россией, без каких бы то ни было возражений согласились с волей покойной, касавшейся будущей женитьбы Петра II. 24 мая архиепископ Феофан Прокопович совершил обручение юного царя и княжны Марии Александровны. Меньшиков, казалось, достиг всех своих целей. К тому же ему удалось избавиться от герцога Голштинского, по сути дела, выслав его с женой из России. Вильбоа, француз на русской службе, контр-адмирал писал, Меньшиков удалил отдел и от двора многих, не скрывавших отвращения своего от предложенной женитьбы царя и могших тому воспротивиться. Иные даже сосланы были в Сибирь за выдуманные преступления. Но или не знал Меньшиков ни расположения к нему князей Долгоруких и графа Остермана, из робости и для выигрыша времени, казавшихся оправдывавшими именем, Все его намерения, или не считал он их опасными, но только он не предпринимал ничего против них и не боялся их, повелевая ими как властитель, не знавший других законов, кроме своей воли.